Обрадованный этим, полицмейстер сейчас же хлопотно побежал приглашать всех остальных, не исключая и мадам Сачуговой. А затем подхватил под руку Каржоля, шипнув ему на ходу, что Ольга Арестовна желает дружески переговорить с ним о чём-то важном. И усадил его в сани вместе с собой и Аполлоном Пупом, так что граф опять ощутился как бы под конвоем. этих двух своих архангелов. Закаталов был очень рад и даже счастлив, счастлив вдвойне. Во-первых, тем, что так быстро удалось ему обработать всё дело и повенчать графа. А во-вторых, тем, что сюрприз, приготовленный им для него в лице Сычугова, и не удавшийся в начале, увенчался благодаря неожиданному приезду Судихи. самым эффектным и полнейшим успехом какого он и предполагать не мог бы он не сомневался, что после этого вся позолота графа и все его донжуанские шансы у судьихи провалились окончательно три тройки между тем быстро катились по первопутку из села Корзухина в город генералу тоже не хотелось ехать к закаталову Он стеснялся не менее дочери присутствием посторонних лиц. Его коробило как-то перед чужими из-за неё, из-за себя, из-за всю эту скорополительную свадьбу, право лучше бы домой. Но Ольга убедила его, что эта жертва даст Бог последнее, нужная ей в виду необходимости добыть сегодня же сепаратный билет. чтобы завтра ничто уже не задерживало их отъезда. Куй железо, пока горячо. И генерал по обыкновению должен был подчиниться её воле, тем более что и сам сознавал на этот раз её ризонность. В городе всех поезжаян ожидал новый сюрприз, подготовленный по распоряжению расторопного полицмейстера ещё днём. А теперь лишь объявившися во всём своём блеске. Весь полицмейстерский дом был ярко иллюминован. По бокам ворот пылали плошки, на подоконниках снаружи горели стеклянные шкалики, крыльцо было унизано рядами цветных бумажных фонариков, а внутри двора, по самой середине, трещал целый костёр, усердно поддерживаемый пожарными. Против дома стояла уже и глазела на иллюминацию целая толпа любопытных зевак и забывателей мещан и фабричных, которые по собственному своему почину дружно орали «Ура!», когда трое саней с поезжанами, одни за другими, лихо вкатили в полицмейстерские ворота. Но и этим еще не кончилось. Едва молодые вступили в прихожую, как навстречу им грянул из залы фестиваль марш. Несколько местных евреев-музыкантов, зарабатывавших обыкновенно на семейных вечерах в казайском клубе, дружно со всеусердием и во всю еврейскую прыть наяривали теперь общеизвестные звуки самого популярного у наших евреев Константин марша. на своих виолях, секундах, флютках и цимбалах. Даже тромбон откуда-то появился. И между ними, к удивлению Аполлона Пупа, торчал сам Мордка Олейник, ещё к вечеру выпущенный из Кутузки. Забыв оказанную ему несправедливость, он с истинным энтузиазмом гудел теперь на мусоленным слюною пальцем потуга натянутой шкуре бубна и не только выколачивал на ней всей пятернёй барабанную дробь, но ухитрялся ещё ударять и локтем в подражание турецкому барабану. Все эти сюрпризы, а в особенности последний, очень не понравились генералу. И не только генералу, но и Ольге, и офицерам, и более всех Каржолю.